Издательство АСТ. Питер Страуб. Коко. Посвящается Сьюзен Страуб и Лили Джон Калнич, доктору медицинских наук. Полагаю, вполне возможно и даже нужно играть блюз на чем угодно. Фрэнк Морган. Саксофонист-альтист. Часть первая. Имена. Глава первая. Вашингтон, округ Колумбия. Хмурился серый ветреный день середины ноября. В три часа пополудни детский врач по имени Майкл Пул смотрел из окон своего номера на втором этаже отеля «Шератон». Внизу на стоянке перед отелем микроавтобус Volkswagen с полустертыми, напыленными баллончиком, пацификами на бортах, управляемый то ли пьяным, то ли больным на всю голову, пытался развернуться в 98 приемов на узеньком пространстве между первым рядом припаркованных машин и однополосным въездом на парковку. Уже сотворив своими маневрами пробку из вереницы нетерпеливо гудящих автомобилей. На глазах у Майкла Фольксваген наконец завершил разворот, сокрушив передним бампером решетку радиатора и фары маленького пыльного комара и погнув ему капот. Обиженно взвыл автомобильный гудок. Теперь микроавтобусу противостояла запертая и раздраженно враждебная вереница машин. Водитель микроавтобуса сдал назад. И Майкл решил, что тот вознамерился удрать, смяв первый ряд автомобилей и тем самым освободив себе выезд на Вудли Роуд. К его удивлению, Лихач умудрился втиснуть Фольксваген на свободное место двумя машинами дальше. Вот чертяка, подумал Майкл. Ради места на парковке не пожалел комара. Уже дважды Майкл звонил на ресепшн, справиться, нет ли для него сообщения. Однако ни один из троих, кого он ждал, еще не зарегистрировался в отеле. Если Конору, Линклейтеру не придет в голову проделать весь путь из Норуолка на своем мотоцикле, они наверняка воспользуются челночным рейсом из Нью-Йорка. Однако на мгновение Майкл порадовал себя фантазией. Вот прямо сейчас, стоя у окна, он увидит, как все трое выбираются из того самого Фольксвагена. Гарри Боб Биверс, он же чокнутый босс и худший на свете лейтенант. Тина Пумо или Пумо Пума которого Андерхилл называл «Леди Пума», и Нистовый маленький Конор Линклейтер. Все, кто остался в живых из их взвода. На самом-то деле они наверняка приедут каждый по отдельности на такси, прямо к входу в отель. Но ему очень хотелось, чтобы сейчас именно они вылезли из микроавтобуса. Майкл даже не подозревал, насколько сильно ему хотелось, чтобы они поскорее приехали. В первую очередь он хотел сам осмотреть мемориал, Но еще больше хотелось сделать это чуть позже, вместе с друзьями. Двери микроавтобуса скользнули назад. Сначала показался кулак с зажатым в нем горлышком бутылки. Майкл тотчас опознал кукурузный виски Джек Дэниелс. За Джеком Дэниелсом медленно появилась толстая рука. Вслед за ней голова, скрытая мятой армейской тропической Панамой. Вылезший, наконец, целиком мужчина, грохнувший водительской дверью, Казался много выше 6 футов и весил никак не меньше 230 фунтов. На нем был тигровый камуфляж. Тигровый камуфляж Tiger Stripe. название группы камуфляжных моделей, разработанных для использования в джунглях во время войны в тропических лесах в южно-вьетнамских вооруженных силах и принятых американским спецназом во время войны во Вьетнаме. Камуфляж получил свое название от сходства расцветки с тигринными полосами, зелеными и коричневыми масками и более широкими черными, напечатанными на светлом фоне оливкового или цвета хаки. Двое мужчин помельче, одетых также, выбрались из-за левой сдвижной двери салона, а крупный бородач в поношенном разгрузочном жилете закрыл пассажирскую дверь Фольксвагена и обошел его спереди, чтобы забрать у водителя бутылку. Он рассмеялся. Помотал головой и опрокинул бутылку в рот, прежде чем передать другому. Все вместе и каждый по отдельности они выглядели в точности так же, как и десятки солдат, которых он прежде знал. Подумалось Полу. Прижавшись лбом к оконному стеклу, он пристально смотрел вниз. Конечно же, из этих парней он не знал никого. Сходство было типическим. Здоровяк не был никаким Андерхилом, как и все остальные, его однополчанами. Просто ему хотелось, чтобы стоявшие внизу были ими. Вот и вся такая простая истина. Ему хотелось грандиозной торжественной встречи, воссоединения со всеми до единого, кого помнил он по Вьетнаму, с живыми либо павшими. И еще ему хотелось взглянуть на мемориал, и чтобы тот тронул ему душу. И хотелось этого так страстно, что он почти страшился увидеть его. Судя по снимкам, которые попадались Майклу, мемориал мощный мрачно-суровый в своей строгой красоте. Стоил того, чтобы полюбить его. Мемориал представлялся Майклу неким символом разобщенности, принадлежащим каждому по отдельности, а на самом деле он принадлежал и ему, и этим ковбоям, там, на парковке, потому что Вьетнам навсегда отделил их от этого мира, как навсегда отделил павших. Майкл остро почувствовал, что все они существовали в какой-то своей, невидимой другим стране. Ему хотелось отыскать имена на мемориале, имена на месте одного из которых могло быть начертано и его имя. Ковбой Здоровяк достал из кармана рубахи листок бумаги и принялся что-то писать, полусогнувшись над капотом микроавтобуса. Остальные взялись выгружать весь мешки из задней части салона. Джек Даниэлс гулял по кругу до тех пор, пока водитель не прикончил виски и не убрал пустую бутылку в один из мешков. Майклу захотелось выйти и прогуляться. Если верить программе праздника, которую он прихватил внизу на стойке ресепшн, парад на Конститьюшн авеню уже начался. Он успеет сходить взглянуть на мемориал и вернуться до того времени, как подъедут в отель друзья. Если, конечно, Гарри Биверс не умудрился напиться в баре ресторана Тины пумо и не сидит сейчас там, настойчиво выпрашивая последний маленький стаканчик водки Мартини, и не обязательно ведь лететь в четыре мы можем и в 5, и в 6, а то и в 7. Тина Пумо, единственный из их старой компании, с кем Пул виделся относительно регулярно, рассказывал ему, что Биверс порой проводит в его баре весь день. Самим Гарри Биверсом Пул за 4 или 5 лет виделся лишь однажды, когда тот позвонил ему, чтобы зачитать статью из Stars энд Страйпс», которую ему прислал брат. Статью о серии несвязанных между собой убийств на Дальнем Востоке которое совершил некто, называвший себя Коко. Пул отошел от окна. Не до Коко сейчас. Гигант в тигровом камуфляже и армейской панаме закончил строчить записку и пристраивал ее под один из дворников пострадавшего комара. Что он мог в ней нацарапать? «Извини, приятель, я раскурочил твою тачку. Приходи, пропустим по стаканчику. Джека». Пул присел на краешек кровати, снял трубку телефона и после секундного колебания набрал номер школы, в которой работала Джуди. Когда она ответила, Майкл проговорил. «В общем, я на месте, но остальные ребята еще не подъехали». «Мне, наверное, надо сказать, бедняжка Майкл?» спросила Джуди. «Нет, просто думал, тебе интересно, что здесь и как». «Майкл, у тебя что-то особенное на уме? К чему этот разговор? Какой в нем смысл? Ты собрался провести пару дней в компании своих армейских друзей, пьянствовать, сентиментальничать и вспоминать былые дни? Я-то здесь с какой стороны?» Какое отношение к этому имею я? В моем присутствии ты просто будешь чувствовать себя виноватым. И все же мне бы очень хотелось, чтобы ты была рядом. Знаешь, Майкл, я считаю, что прошлое должно оставаться в прошлом, потому что только там ему и место. Это тебе о чем нибудь говорит? Думаю, говорит». Повесла пауза, показавшаяся слишком долгой. Джуди молчала, и Майкл заговорил сам. «Ладно», — произнес он наконец. «Вечером, наверное, увижу Биверса, Тину и Конора. А завтра намечаются кое-какие церемонии. Хотелось бы в них поучаствовать. Домой вернусь в воскресенье, часам к 5-6. Твои пациенты, на удивление, терпеливы. Потничка редко приводит к смертельному исходу», сказал Майкл, и Джуди выдохнула дым сигареты со звуком, который можно было бы принять за смешок. «Позвоните тебе завтра». «Не беспокойся. Очень мило, что предложил». «Но не стоит беспокоиться. Ей-богу. Ей-богу!» Невольно повторил Майкл и повесил трубку. Майкл неторопливо пересек вестибюль Ширатона, поглядывая на выстроившихся в очередь у стойки регистрации мужчин. Среди них гигант-ковбой в камуфляже и трое его приятелей, и на группке людей, занимавших мягкие темно-зеленые стулья и банкетки. Ширатон принадлежал к типу отелей, в которых бара как такового не имелось, Здешние официантки, казалось, происходили из одной семьи. Привлекательные, высокие, томные и неторопливые. Этим принцессам больше пристало подавать джин и перье слаймам, халёным мужчинам в темных костюмах с модными стрижками. Такими, как, например, соседи Майкла Пула в округе Уэстчестера. Они же ставят рюмки с текилой и бутылки пива перед дикарями в армейских куртках и широкополых шляпах. В вонючей линялой военной робе и драных бейсболках защитного цвета. От едкого разговора с женой Майклу захотелось приземлиться за столик среди дикарей и заказать выпить. Но подобное действие чревато, он непременно во что-нибудь вяжется. Кто-нибудь заведет с ним разговор, и он закажет выпивку собеседнику, который воевал в тех же местах, что и он, либо где-то поблизости от тех мест, или же у того был друг, побывавший рядом с теми же местами. Ну, а потом собеседнику гостит выпивкой его после чего непременно последуют рассказы, воспоминания, размышления, новые знакомства, клятвы в нерушимом братстве. Кончится все тем, что он присоединится к параду в составе команды совершенно незнакомых людей и увидит мемориал сквозь комфортную пелену алкогольного дурмана. Майкл не стал останавливаться и проследовал дальше. «Спецназ навсегда!» — раздался пьяный выкрик за спиной. Через дверь служебного входа Майкл вышел на парковку отеля. В твидовом пиджаке и свитере было, пожалуй, холодновато, но возвращаться в номер за пальто он не стал. Мрачное, набрягшее тучами небо грозило дождем, Но Майкла это не слишком заботило. С улицы вверх по пандусу шли машины. Номерные знаки Флориды, Техаса, Айовы, Канзаса и Алабамы. Автомобили любых типов и моделей. От тяжелых General Motors до миниатюрных импортных японцев. Ковбой из Фольксвагена — и его дружки прибыли сюда из Нью-Джерси, садового штата. Самый густонаселенный штат США, Нью-Джерси, прозвали так, потому что он исправно снабжает овощами и фруктами не только своих жителей, но и огромный Нью-Йорк на противоположном берегу Гудзона. На клочке бумаги, прижатом дворником ветрового стекла Камара, красовалась надпись «Ты стоял у меня на пути, мать твою». На улице Майкл поймал такси и попросил отвезти его на Constitution авеню «Собираетесь участвовать в параде?» Тотчас поинтересовался водитель. «Совершенно верно». «Значит, тоже ветеран? Были там?» Именно так. Майкл поднял взгляд на таксиста. Со спины того можно было бы принять за одного из искренних, безрассудных, слегка чокнутых юношей, обреченных на отчисление из медицинского колледжа. Очки в бесцветной пластиковой оправе, светло-русые волосы, нежная бледная кожа. На идентификационной табличке сообщалось, что водителя зовут Томас Страк. Засохший потёк крови из огромного прыща красовался на воротнике его рубашки. «И участвовали в боевых действиях? Типа в перестрелке или что-то в этом роде?» Случалось. «Я вот всегда хотел спросить. Вы только не подумайте, не в обиду вам!» Майкл уже знал, о чем хотел спросить таксист. «Коль не хотите, чтобы я обиделся, не задавайте обидных вопросов». «Ага», — парень на мгновение обернулся взглянуть на Майкла, Затем снова стал смотреть на дорогу. Только не злитесь, ладно? У меня не получится объяснить вам, каково это убивать человека, ответил Майкл. То есть хотите сказать, вам не приходилось? Нет, хочу сказать, что не смогу объяснить. Остаток пути таксист вел машину в возбужденном молчании. Мог бы и сказать пару слов, подпустить немного расчлененки, что тебе стоит. Увидеть, почувствовать, как грызет тебя застарелая вина, как шевелится в душе то жуткое упоение. Майкл будто читал его мысли. «Прошлое должно оставаться в прошлом. Не стоит волноваться, ей-богу. Ты стоял у меня на пути, мать твою. Мне, пожалуйста, тройной мартини с Финляндией, со льдом. Поменьше оливок, поменьше вермута, поменьше льда и, пожалуйста, то же самое моим четырем сотням приятелей, что здесь со мной, прошу вас. Они, может, выглядят странновато, но все они мой клан. Здесь нормально?» Предложил высадить его таксист. Рядом с машиной стояла стена людей. В толпе Майкл видел флаги и баннеры, растянутые между парами шестов. Он расплатился и вышел из такси. Через головы стоявших на тротуаре Майклу хорошо было видно происходящее. Да, собрался весь его клан. Люди, бывшие когда-то солдатами, одетые так, словно солдатами и оставались, заполняли всю ширину Constitution авеню Группами численностью до взвода, перемежаемые школьными оркестрами, они нестройно шествовали по улице. Горожане стояли на тротуарах и смотрели, как колонна следует мимо. Они одобряли то, кем те были в прошлом, и что сделали. Люди смотрели и аплодировали. До сих пор вдруг пришла в голову Майклу мысль, он сопротивлялся тому, чтобы окончательно поверить в реальность этого парада. Здесь не было торжественного кортежа с серпантином и лимузинами на пятое виню, как при возвращении из Ирана освобожденных заложников. Но во многом это действо ощущалось более проникновенным, искренним и всеобъемлющим, менее эйфорическим, но гораздо душевнее. 4 ноября 1979 года американское посольство и 66 работавших там дипломатов были захвачены антиамериканский настроенной толпой. Захват поддержало новое исламское правительство Ирана. Попытка освободить американских дипломатов путем вооруженной спецоперации провалилась. Заложники были освобождены 20 января 1981 года в результате переговоров. Майкл стал пробираться сквозь толпу на тротуаре. Он сошел с края тротуара и пристроился за ближайшей многочисленной и нестройной группой. К удивлению Майкла, глаза его вдруг наполнились слезами. Шагавшие перед ним на три четверти состояли из воевавших в джунглях бойцов, которым не хватало разве что клейморов. И М-16. И на одну четверть из пузатых ветеранов Второй мировой. Внешне смахивающих на бывших боксеров М-18А-1. Клеймор. Противопехотная мина направленного поражения, состоявшая на вооружении США во время войны во Вьетнаме представляет собой изогнутую вперед прямоугольную коробку из полистирола, армированного стекловолокном. Лишь заметив их длинные тени, протянувшиеся к нему по улице, Майкл понял, что выглянуло солнце. Он представил себе, что увидит шагающего перед ним Тима Андерхила. Еще одну длинную тень, круглый животик впереди. Дымок сигары тянется следом. Тим на ходу сквозь зубы уморительные непристойные замечания обо всех, Кто попадает в поле его зрения. На нем летняя военная форма, свободные форменные штаны и пестрая бандана. На левом плече краснеет мазок от раздавленного москита. Несмотря ни на что, Майклу остро захотелось, чтобы Андерхилл в самом деле очутился сейчас рядом. Внезапно он осознал, что андерхилл не вдруг вспомнился ему. Тим жил в его подсознании все это время с того самого момента, когда в конце октября Майклу позвонил Гарри Биверс и поведал о газетных статьях, что прислал ему брат Сакинавы. В двух несвязанных между собой происшествиях в Сингапуре с интервалом примерно в 7-10 дней были убиты три человека. Английский турист, чуть старше 40, и пожилая чита из США. Убийства по времени почти совпали с возвращением домой иранских заложников. Труп англичанина обнаружили на территории отеля Гудвуд Парк, а тела американцев в пустующем бунгало в районе Орчард-Роуд. Орчард-Роуд – улица в Сингапуре, центр торговли и развлечений. Главная туристическая достопримечательность. Все три тела были изуродованы, а на двух из них были найдены игральные карты с небрежно нацарапанным, причудливым и загадочным именем – Коко. Шесть месяцев спустя, летом 1981 года, в Бангкоке в номере отеля были найдены трупы двух французских журналистов. Изувеченные таким же образом на телах лежали игральные карты, подписанные тем же именем. Единственное отличие этих убийств, от имевших место полтора десятилетия назад в Яктуке состояло в том, что карты были не полковыми, то есть не из военного снабжения, а обычными игральными, гражданского образца, картами, доступными везде. Майкл полагал, что Андерхилл в Сингапуре. Во всяком случае, Тим всегда утверждал, что после демобилизации собирается переехать туда и остаться жить. Но обличить Андерхила в убийстве такое Майклу даже в голову не приходило. За время службы во Вьетнаме Пол узнал двух удивительных личностей. Двух человек, которых он выделял на фоне остальных как заслуживающих уважения и симпатии среди того полубалагана, полулаборатории человеческого поведения, которыми становится сложившееся боевое подразделение. Одним из них был Тим. Андерхилл, другим же паренек из Милуоки по имени М.О. Денглер. Храбрейший из тех, кого он когда-либо знал, Андерхилл и маленький Денглер. Казалось, чувствовали себя во Вьетнаме как дома. Действительно, сразу же после войны Андерхилл вернулся на Дальний Восток и стал достаточно успешным автором детективных романов. М.О. Денглер из Азии так и не вернулся, находясь в кратковременном отпуске в Бангкоке. Он погиб в довольно странном дорожном происшествии вместе с другим солдатом по имени Виктор Спитальне. О, Майкл скучал по Андерхилу. Ему так не хватало их обоих, Андерхила и Денглера. Майкла постепенно нагоняла группа ветеранов, такая же нестройная и разношерстная, как и та, за которую он пристроился. Он заметил, что шагает уже не один, но двигается между толпами, выстроившимися на тротуарах по обе стороны улицы в которых ему почудилось несколько денглеров, Таких же низеньких панамочников, с пышными усами, одетых в полиэстер ВЗВ. ВЗВ, сокращенно, ветеранов зарубежных войн, США. Будто прочитав его мысли, один из таких малышей панамочников, шагавший неподалеку от Майкла, подошел бочком к нему и что-то прошептал. Майкл нагнулся к нему, приставив ладонь к уху. Я был чертовски крутым бойцом, братан, чуть громче прошептал бывший солдат. В глазах его блеснули слезы. Сказать по правде, отозвался Майкл. Вы напоминаете мне одного из лучших солдат, каких я когда-либо знал. Я Сенпень! отрывисто кивнул Денглер. В каком хозяйстве служил? Пол назвал номера дивизии и батальона. В каком году? Ветеран вскинул голову и заглянул Майклу в лицо. В шестьдесят, шестьдесят. Я тук! Мгновенно среагировал Денглер. Да, помню. Значит, то были вы, ребята. Журнал Тайм и прочее дерьмо пол кивнул. Урода! Они должны были наградить лейтенанта Биверса гребаной медалью почета, а затем отобрать ее за то, что распустил язык перед этими шакалами-журналистами и все дела. Бросил малыш в панаме и отстегнулся в сторону неуловимым плавным движением, которое не произвело бы ни малейшего шума, если бы они шли по хрупким веточкам в зарослях. Две полные женщины с прическами-одуванчиками в пастельных брючных костюмах и с просветленными, как на церковном пикнике, лицами несли красный баннер с надписью, резко выделяющимися черными буквами. «Военнопленные, пропавшие без вести». Отстав от них на несколько шагов, двое моложавых бывших солдат несли баннера. Компенсацию за Agent Оранж». «Эйнджент Оранж». «Агент Оранж». Название смеси дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения. Применялся как химическое оружие американской армии во Вьетнамской войне с 1961 по 1971 год в рамках программы по уничтожению растительности «Ранг хенд Название появилось из-за оранжевой окраски бочек для транспортировки дефолиантов. Нгуен Тронг Нгхан, представитель Вьетнамской ассоциации жертв Эйджент Оранж и бывший президент Вьетнамского Красного Креста, считает использование этого вещества военным преступлением. Эйджент Оранж. Виктор спитально запрокидывал голову и высовывал язык, изображая, насколько хорош вкус этой дряни. «Ну-ка, ублюдки, пейте до дна!» «Это хренотень настоящий бальзам для души!» Вашингтон и Спенки Баридж, чернокожие солдаты, прикомандированные в их отряд, валились с диким хохотом на густые кусты у тропы, хлопая друг дружку по спине и бокам, повторяя «бальзам для души» и беся этим спитальная, который, как все прекрасно знали, верный своей дурацкой привычке, всего лишь пытался шутить. Прилипчивая вонь Эйджент Оранжа, нечто среднее между бензином и техническим растворителем, Преследовала их до тех пор, пока не было смыто, либо тело не покрывалось пленкой. Пот, репеллент от насекомых и въевшаяся в кожу тропическая грязь. Пул вдруг поймал себя на том, что вытирает ладони, однако смывать Agent Orange было слишком поздно. «Каково это — убивать человека?» «Я не могу объяснить этого. Не могу просто потому, что не могу. Вот и все. Кто знает, может, меня самого убили» но не раньше, чем я убил своего сына. Ты обделался, чувак, потому и ржёшь до колик». К тому времени, когда Майкл Пул достиг парка, парад растекся в неторопливо бредущую толпу. Колонна участников и зеваки теперь все вместе двигались через лужайку. Разрозненные, не связанные между собой группки брели напрямую, огибая редкие деревья, заполняя все видимое пространство парка. Еще не видя мемориала, Майкл чувствовал, где именно тот находится. Примерно в сотне ярдов перед ним толпа стекала по склону в естественную чашу, озарившуюся невидимым ореолом энергией неисчислимого количества людей, а внизу под ногами этих людей лежал мемориал. У Майкла зазвенело в ушах, и побежали мурашки. Небольшая группа ветеранов в инвалидных колясках с усилиями пробивались через траву лужайки перед чашей. Одно из кресел опрокинулось на бок, и из него выпал худой черноволосый мужчина без обеих ног. Лицо его показалось поразительно знакомым. Сердце Майкла замерло. Гарри Биверс! Майкл рванулся, было на помощь, но в следующее мгновение одернул себя. Упавшего уже окружили друзья. Да в любом случае он никак не мог оказаться бывшим лейтенантом Пула. Двое поправили кресло и держали его ровно, пока упавший опирался на свои культи. Затем он рывком поднялся на металлические подставки для ног, потянулся, ухватился за ботлокотники и с ловкостью гимнаста поместил себя в кресло. Мало-помалу мужчин в колясках нагнала и стала огибать толпа. Майкл огляделся по сторонам. Почудившиеся знакомыми в первое мгновение лица оказывались абсолютно чужими. Всевозможные бородатые гиганты-двойники Тима Андерхилла двигались то здесь, то там, к поросшей травой, низине чаши. От них не отставали несколько жилистых денглеров и спетальные. Сияющий круглолицый Спенки Барридж дал пять чернокожему мужчине в спецназовской кепке: А как же Дэп? Дэп особая форма приветственного рукопожатия, придуманная во Вьетнаме солдатами афроамериканского происхождения, задался вопросом пол. Подразумевая сложную серию рукопожатий, которым во Вьетнаме приветствовали друг друга чернокожие солдаты, относясь к этому ритуалу с замечательной смесью безудержного веселья и сохраняя при этом каменные, бесстрастные лица. А люди все стекали и стекали в чашу мемориала. Пожилые женщины и детишки с крохотными флажками в кулачках. Справа от Майкла двигались двое молодых парней на костылях. За ними дедок с плешивой белой-белой головой. Над левым нагрудным карманом клетчатой рубахи позвякивал ряд медалей. Рядом с ним шагал краснолицый, далеко за 70 мужчина в пилотке ВЗВ, с трудом переставляя блестящие четырёхопорные ходунки. Пул искал людей примерно одного с ним возраста и вглядывался в их лица, попадая под перекрестный огонь, ответных разочарованных взглядов, будто его тоже пытались узнать и не узнавали. Перестав озираться, он зашагал по вытоптанной траве и стал смотреть только вперед. Отсюда мемориал казался длинной, прерывистой полосой чисто черного цвета, словно связывающей головы и тела людей перед ней. Вдоль верхнего края стены, как бы упирающегося в лужайку, коротко стриженной травы, некоторые стояли или прохаживались, будто меряя его шагами. Другие ложились на траву и, вытягивая шеи, пытались прочитать имена, выгравированные на полированном камне. Пол сделал еще несколько шагов вперед, и переполненная чаша вдруг распахнулась перед ним, явив взору картину всего комплекса. Огромное черное и сломанное крыло мемориала было окружено человеческой массой, не будучи поглощенным ею. Чтобы полностью загородить его, подумалось Полу, потребуется слишком много народу. Виденные прежде фотографии не передавали всего масштаба мемориала, массы, от которой исходила его мощь. Стена мемориала ветеранов Вьетнама является самым известным элементом памятника. Обычно именно с ней ассоциируется сам мемориал. Часто ее называют просто «стеной» — «the wall». Конструктивно она представляет собой две стены из черного гранита — западная и восточная, соединенные под тупым углом в 125 градусов. Общая длина стены — 75 метров. Ее высота возрастает от концов западной и восточной стен — К месту их соединения и в самой высокой точке составляет 3 метра. Стена расположена в углублении ниже уровня поверхности. И его верхняя кромка соединяется с окружающей лужайкой. На стене перечислены имена всех американских военнослужащих, погибших или пропавших без вести в Юго-Восточной Азии. Южный Вьетнам, Северный Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Китай, Таиланд, Тонкинский залив. Между 1957 и 1975 годами. Высотой всего в дюйм на концах, уже к центру на изломе крыла, стена вздымалась на два человеческих роста. На расстоянии примерно фута от нее на земле, уже усыпанной маленькими флажками, веточками с приколотыми к ним письмами, венками и фотографиями погибших, тянулась под отлогий уклон по всей длине дорожка из гранитных блоков. Люди медленно шли вдоль этого выразительного шрама, вдоль все более и более высоких панелей. То и дело кто-нибудь останавливался, чтобы наклониться и коснуться имени на них. Многие обнимались. Ветеран — тощая версия нелюбимого сержанта курса базовой военной подготовки. Зажав в руке горсть маленьких красных диких маков, вставлял их один за другим в щели межгранитных блоков. Непосредственно перед мемориалом клин огромной толпы рассыпался вверх по склонам, покрытой травой чаши лужайки. А? Майкл почти физически ощущал исходящую от этих людей плотную волну эмоций. Вот и все, что осталось от Вьетнамской войны. Десятки тысяч имён на черных плитах мемориала, да толпы бредущих мимо, либо застывших перед ними людей. Для Пула реальный Вьетнам ныне стал просто местом, одним из многих где-то далеко-далеко за тысячи миль отсюда со своей трудной историей и непостижимой культурой. История и культура этой страны драматически пересекались с нашими. И все же истинный Вьетнам был здесь, в начертанных на камне именах павших и в лицах тех, кто пришел поклониться им. Андерхилл-призрак вновь материализовался рядом с Майклом, разминая мясистое плечо окровавленными пальцами. Яркие пятна раздавленных насекомых алели на загорелой коже. «А, леди Майкл, все они классные парни, просто дали втянуть себя в эту войну, только и всего». Сухой смешок. «Но мы-то здесь ни при чем, не так ли, леди Майкл? И должны быть выше всего этого, верно, леди Майкл? Ведь я прав, скажи». «Мне показалось, я видел, как ты, паркуясь, разбил чужую машину», мысленно ответил Пул воображаемому Тиму Андерхиллу. «Я разбиваю машины только на бумаге». Андерхилл. «Убийство в Сингапуре и Бангкоке». Твоих рук дело. Это ты оставил на их трупах игральные карты с надписью Коко. Не стоит вешать это на меня, леди Майкл. За Десантуро! Заорал кто-то. Да здравствует, Десантуро! подхватил другой голос. Пул протиснулся к мемориалу сквозь почти неподвижную толпу. Сержант, напомнивший Майклу его сержанта из учебки Форт Стил, сейчас вставлял маленькие красные маки в щель между двумя последними высокими плитами. Два крошечных красных дротика отбрасывали каждый по две черные тени на каждую плиту. Крупный, с растрепанными волосами мужчина держал огромный размером с флаг с развивающейся золотой бахромой. Пол прошел рядом с мексиканским семейством, расположившимся рядом с гранитной дорожкой. И впервые увидел отражение в черной панели высокой плиты. Плыли отраженные в ней люди. Сидело отраженное мексиканское семейство. Мужчина и женщина. Пара девочек, подростков и маленький мальчик с флажком в руке, и все пристально смотрели в одну точку на стене. Между ними отраженные родители держали перед собой фотографию в рамке молоденького морпеха. Отраженный пул, приподняв голову, пытался, как и многие здесь, отыскать конкретное имя, и тут, словно в жутковатая оптическая иллюзия от черной плиты, отделились семена и поплыли прямо на него. Дональд Зе Павел, Мелвин О Элван. Дуайт Т. Паунсфуд. Он перевел взгляд на соседнюю панель. Арт А. Маккартни. Сирил П. Даунтейн. Мастерс Джо Робинсон. Билли Ли Барнхарт. Пол П. Джордж Бедрок. Говард К. Хоппе. Брюс Г. Хисоп. Все имена казались в равной мере знакомыми и незнакомыми. Кто-то за спиной его проговорил. «Альфа-папа Чарли!» И Майкл обернулся, в ушах у него зазвенело. Фонетический алфавит ИКО иногда также называется фонетическим алфавитом НАТО. И если в процессе ведения радиообмена произношение имен собственных, служебных сокращений отдельных слов может вызвать сомнения, то они передаются по буквам. При такой передаче каждая буква текста произносится, например, альфа А. Папа, П, Чарли, С от английского Чарли. Неширокая чаша мемориала и пологий скат лужайки позади него заполнились людьми. Альфа-папа Чарли. Без расспросов невозможно было определить, кто из них — лысых, седых, с затянутыми в конский хвост длинными волосами, с возбужденными взволнованными лицами, чистыми либо с отметинами шрамов — проговорил позывные. Из компании четырех-пяти мужчин в армейских тропических панамах и зеленых форменных куртках Прилетел другой, погрубее, голос. «Потеряли его под Данангом». Дананг. Его. Вьетнам. Первый корпус. На несколько мгновений пул замер, не в силах пошевелить ни руками, ни ногами, жадно впитывая название мест, которые он не вспоминал 14 лет. Чулай. Тамки. Пул будто на его увидел грязный узкий проход за редком хижин. Нос уловил запах пучков сушащейся конопли свисающих с потолка убогой лачуги, в которой жила и процветала сутенерша с неотразимым именем Си Ван Во. Драконова долина, боже мой, Фубай, высадка десанта с вертолетов в Сью, Хью, Куанг Чи, Альфа Папа Чарли. Боевая база, также известная как аэродром Фубай и Кэмп Мут, бывшая база армии США и корпуса морской пехоты США к югу Хо, в центре Вьетнама. По другую сторону от стайки крытых пальмовыми листьями хижин через топкую долину к горной тропе двигалась вереница азиатских буйволов. От мириадов жуков темнел напитанный влагой воздух. Мраморные горы. Все эти очаровательные местечки между Аннамскими кардильерами и Южно-Китайским морем, в розоватой пене которого лениво крутился труп Коттона, полицейского из подразделения охраны, подстреленного снайпером по прозвищу Элвис. Долина Ашау. Да, если проскочу. В долине Ашау, А-Шау, произошло одно из самых известных сражений Вьетнамской войны на высоте Гамбургера, которое легло в основу одноименного фильма. Да, если проскочу долину Ашау, мне сам черт не брат. Майкл видит, как М.О. Денглер пританцовывает по узкой и крутой горной тропке, оборачиваясь через плечо и ухмыляясь ему. Спина перечеркнута крест-накрест пулеметными лентами. Радостная физиономия Денглера маячит на фоне зеленого пейзажа изысканной, даже неправдоподобной сочности и глубины цвета, погруженного на тысячи футов в дымку, окрашенную в десятки оттенков зеленого и уходящего в зеленую же небесную бесконечность. «Дрейфиш?» — будто только что спросил его Денглер. «Если нет, тогда тебе не о чем беспокоиться!» «Да если проскочу долину Ашау, мне сам черт не брат!» Пул наконец осознал, что плачет. «Поляки служили и вашим, и нашим», проговорила шедшая рядом с ним пожилая женщина. Пул вытер глаза, но они вновь наполнились слезами так быстро, что не видели перед собой ничего, кроме цветных размытых пятен. «Весь район был польским. С обеих сторон там и сям». Отец Тома воевал на Второй мировой, но эмфизема не позволила ему сегодня прийти сюда, он остался дома. Пол достал из кармана носовой платок, прижал его к глазам и попытался унять рвущееся наружу рыдания. А я сказала, старик, делай что хочешь, но лично меня ничто не удержит, и в день ветеранов я буду в округе Колумбия. Не переживай, сынок, никто здесь тебя не осудит, хоть все глаза выплачи. До Майкла не сразу дошло, что последняя фраза, адресована ему. Он опустил руку с платком. Тучная, седовласая женщина лет 60 смотрела на него с бабушкиной заботой. Рядом с ней стоял чернокожий мужчина в линялой куртке спецназа и анзакской шляпе. Поверх непослушной копны волос в стиле афро. «Анзак» — акроним от «Австралийский и Новозеландский армейский корпус». Название воинского формирования двух титульных стран времен Первой мировой войны. Военнослужащих корпуса называли «Анзаками». Австралия и Новая Зеландия участвовали во Вьетнамской войне. Со времени прибытия первых австралийских частей в 1962-м через Вьетнам прошло примерно 60 тысяч австралийцев, включая личный состав армии, авиации и флота. В боях погиб 521 человек. Более трех тысяч получили ранения. Новозеландские военнослужащие во Вьетнаме насчитывали 3890 человек. Убиты 37, ранены 187. В 2005 году правительство Новой Зеландии подтвердило, что во время конфликта поставляло американским военным химикаты агент Оранж. «Спасибо», — проговорил Пул и жестом показал на мемориал. меня все всё-таки пробило». Чернокожий ветеран кивнул. «Вообще-то я слышал, как кто-то что-то сказал, но сейчас никак не могу вспомнить, что именно». «Вот-вот», — подхватил чернокожий собеседник. «Я тоже услышал, как кто-то вроде сказал, километрах в двадцати от Ангхе. И я, и меня как громом поразило». «Второй корпус», — сказал Майкл. «Вы стояли малость южнее нас. Меня зовут Майкл Пул. Приятно познакомиться». «Билл Пирс», — они пожали друг другу руки. Эта леди Флоренс Маджески. Ее сын служил в моей части». Пул вдруг ощутил острое желание обнять пожилую женщину, но он знал, что опять не выдержит и расплачется, и спросил первое, что пришло ему в голову. «Где это вы раздобыли шляпу Анзак?» Пирс ухмыльнулся. «Доехал на джипе и сорвал у одного с головы. Бедолага». И тут Майкл понял, что на самом деле хотел спросить у Пирса. «Как в такой толпе вам удается отыскать нужные имена? «С одного и другого конца мемориала стоят морпехи», — ответил Пирс. «У них книги со всеми именами и номерами плит, на которых те выбиты. А еще можно спросить у одного из ребят в кепках с желтыми козырьками. Они здесь только сегодня, а из-за большого наплыва народу...» Пирс глянул на миссис Маджески. «В такой вот книге они и нашли нам Тома», — подтвердила она. «Глядите, вон там один из козырьков», — Пирс показал направо от Майкла. Он найдет вам кого надо. Посреди небольшой группы людей, высокий бородатый белый молодой человек в желтой кепке утконосе, справляясь с записями на листах планшета, находил спрашиваемые имена и затем жестами указывал на конкретные гранитные панели. Да хранит тебя Бог, сынок, проговорила миссис Маджески. Если случится тебе когда-нибудь побывать в Айрантоне, штат Пенсильвания, непременно загляни навестить нас. Удачи! напутствовал Пирс. «И вам обоим того же». С улыбкой пожелал Майкл и повернулся уходить. «Нет, я на полном серьезе, крикнула ему вслед миссис Маджески. «Непременно приезжай к нам». Майкл помахал ей и направился к волонтеру в желтой кепке. По меньшей мере, две дюжины человек окружили парня, и все они, казалось, тянулись к нему. «Я не могу заниматься всеми сразу, пожалуйста, по одному». Монотонно просил волонтёр голосом жителя Среднего Запада. «Прошу вас, наберитесь терпения. А мои должно быть уже в отеле», — подумал Пол. «То, что я делаю сейчас, довольно нелепо». Юноша в желтой кепке очередной раз сверился со своими записями. Указал на гранитные панели, вытер пот со лба. Подошла очередь Майкла. На волонтере были голубые джинсы и расстёгнутая наполовину джинсовая рубашка поверх взмокшей серой футболки. Его борода блестела от пота. «Имя?» — спросил он. «Ам-о-Денглер», — назвал Пол. Парень зашуршал страницами с именами на «Д», затем повел пальцем по столбцу. «Вот, единственный Денглер. Денглер Мануэль Ороско из Висконсина. Кстати, я сам родом оттуда. Западная 14-я панель, строка 52. Вон там», — он показал направо. Яркие крохотные маки, словно маячки-ориентиры, алели по краям панели, перед которой замерла неподвижно большая толпа. «Больше никаких Вьетнамов!» провозглашал ярко-голубой баннер. «Мануэль, Ароска Денглер?» Какая неожиданность. Испанские имена. Внезапная мысль остановила Майкла, когда он пробирался сквозь толпу к синему баннеру. Волонтер назвал ему «не того Денглера». Следом он вспомнил слова парня, что в его списках это единственный Денглер, и ведь инициалы совпадали, значит, Мануэля Роска и есть его Денглер. Пол вновь очутился прямо перед мемориалом. Его плечо касалось плеча лохматого плачущего ветерана с длинными, подкрученными вверх усами. Рядом с ним стояла женщина с платиновыми волосами до пояса своих синих джинсов. Она держала за руку такую же светленькую девочку. Ребенок без отца. Почти как и Майкл, теперь навсегда останется отцом без ребенка. По другую сторону перепаханной тысячами ног полоски дерна, усаженные флажками и скрепленными деревянными палочками, венками и фотографиями молодых солдат, перед ним высилась западная четырнадцатая панель. Майкл принялся отсчитывать строчки, пока не дошел до пятьдесят второй. Высеченное на черном граните имя Мануэль Ароска денглер бросилось ему в глаза. Пол невольно залюбовался почти хирургической точностью и неприукрашенным достоинством гравировки букв. Он знал, что у него никогда не было иного выбора, кроме как стоять перед именем Денглера на плите. Денглеру нравились даже армейские сухпайки, которые проклинали все остальные бойцы. Он утверждал, что отдающая собачьей едой индюшатина из банки, законсервированная в 1945-м, Вкуснее, чем любая снеть, приготовленная когда-либо его мамашей. Денглер любил ходить в дозор. «Парни, да я все детство провёл в дозоре!» Жара ли, холод или сырость, все это мало занимало его. Денглер вещал, будто во время ледяных дождей в Милуоке радуги вмерзали в землю. И детишки, выбегая из домов, отламывали каждый по кусочку своего любимого цвета и лизали их, пока те не становились белыми. Ежели разговор заходил о насилии или страхе смерти, то Денглер говорил: мол, во вьетнамских перестрелках столько же насилия и жестокости, сколько перед любым кабаком и в Милооке. А если сунуться внутрь, увидишь кое-что и покруче. В драконовой долине Денглер под огнем вытащил с поля боя Тротмана, дотянул его до сан-инструктора, Питерса, не умолкая при этом, спокойной, юморной своей болтовней поддерживая раненого. Денглер был уверен, «Его не убьют во Вьетнаме». Пул сделал шаг вперед, стараясь не наступить на фотографию или венок, и пробежался пальцами по острым граням букв имени Денглера, высеченных в холодном камне. Перед глазами вдруг мелькнула до жути знакомая картина. Спитальный и Денглер бегут вместе сквозь густые клубы дыма к входу в пещеру в Ятуке. Пул отвернулся от стены. Ему стало настолько тяжко, что он боялся разрыдаться снова. Блондинка с девочкой подарила ему сочувственную, осторожную полуулыбку и притянула дочурку к себе, давая Майклу пройти. В огромной толпе Пол чувствовал себя совсем одиноким. Ему остро захотелось увидеться со своими боевыми товарищами.